Глава 2. Со времени знакомства Старцева с управделами ВОЧК Гольдманом у профессора началась совсем другая жизнь, упорядоченная и осмысленная. Едва светало, Иван Платонович поднимался с постели и неторопливо ходил по квартире, ожидая, когда можно будет идти на службу. Это он так для себя назвал свое дело службой. А как еще можно было назвать его ежедневное присутствие принадлежащем чека приземистом особничке. Вот уже больше недели, с утра и до позднего вечера, Иван Платонович с помощью еще двух приставленных к нему молоденьких чекистов наводил порядок в Харьковской сокровищнице, рассортировал драгоценности, камешек к камешку раскладывал по цвету, прозрачности, по весу, точнее сказать, по каратам и по всяким иным качествам и разновидностям. Что-то полагал он следовало отправить в музеи вплоть до Эрмитажа, например, скифские украшения. Туда же должно было отправить немногие редчайшие монеты, случайно оказавшиеся среди не представляющих большого интереса частных коллекций. Семейный полуторник, рубль Константина, рубль Анны в цепях, два уникальных античных кизикины из шести известных в мире, ну и различные более поздние редкости, такие, например, как свадебная диадема княгини Вишневецкой. Все это профессор упаковал в отдельные ящички и коробочки, снабдив каждый уникум пространными описаниями и ссылками на различные источники, где эти предметы уже упоминались. Кроме того, Иван Платонович завел картотеку, куда заносил все рассортированное им, каждый камешек, каждую редкую и не очень, но представляющую определенный музейный интерес, вещицу, Работа эта все больше и больше нравилась ему. Она была близка его любимой профессии, археологии, и требовала такой же тщательности и скрупулезности. За работой он не успевал замечать, как отгорали летние дни, и почти не ощущал одиночества. Случалось, он и ночевал здесь, в особнячке, в бывшей комнате прислуги. Ему это разрешалось, как особо доверенному лицу. Иногда по вечерам, К нему в гости и попить миревского травяного чайку заходили сторожа, все больше из полуинвалидов-красноармейцев. Под тихий и уютный шумок самовара они вели неспешные разговоры, а то и споры о жизни, о будущем, но больше о предмете, которым занимался сейчас Иван Платонович, о камнях, золоте и других ценностях, об их вреде и пользе для людей. «Объясни мне, Платоныч», Запросто обращался к нему казак Михаленко, побывавший и урядником, и командиром бригады, и полковым комиссаром. Богатства здесь, к примеру, огромнейшие, можно даже так выразиться, первейшие. Это здесь только. А сколько их вот так же собрано по всей России? И какой затем выйдет из них прок, на какие светлые дела пойдут? Всякое там золото, бриллианты, они к чужому карману, как к магниту тянутся. Не растащит ли их по дороге? — Что ты, что ты, Иван Макарыч! — махал руками старцев, весь в упоении бриллиантовой мечты. — Все это пойдет на образование твоим детям и внукам, на детские дворцы, на больницы, на просторное жилище для рабочих. — Это верно, — соглашался Михаленко. — Это складно и, по мысли, очень прицельно. Только из золота дворцы или больницы не сложишь, так? — Стало быть, надо все это продать, чтобы обратилась деньги, да? А кому продать? Своим буржуям. Так у них же и отнято. Мировому капиталу. Он за полную цену, зная, нашу нужду не возьмет. Так, может, даст хлебушка-осьмушку. Не получится, что мы, собрав кучу такие роскоши, станем беднее, а? Ну, как бы в принципе, хотя бы научным скажем. Молотнили у тебя по полной цене, а дали дяде за полушку, Иван Платонович, пораженный этой мыслью, долго не отвечал. Ведь еватый, но весьма убедительный ход рассуждений бывшего урядника застарал его сосредоточиться, словно над внезапно осложнившейся шахматной партией. Он и сам не однажды размышлял над тем, что драгоценности эти политы чьими-то слезами, а может, и кровью. Ведь все это был результат реквизиций, конфискаций. И ладно, если стальных равнодушных банковских сейфов, А если из теплых квартир, из семей, где каждая ниточка жемчуга или колечко принадлежали или предназначались кому-то, обладающему лицом, чувствами, живыми чертами, дочерям, невесткам, невестам, возлюбленным? Но Иван Платонович недаром сформировался как революционер-демократ еще в 80-е годы, когда живы были народники, когда зачитывались книгами Чернышевского, о небывалых голубых городах, которые чудом возникнут среди русских холодных равнин, как только все богатства будут справедливо поровну разделены. «Все теперь принадлежит трудовому народу», — восклицал старцев, — «эти украшения для пролетариата, для тех, кто всю жизнь жил тяжким трудом и не мечтал о такой красоте». «Оно верно», — вздыхал философ-самовочка Макарович, «но народ украшений не носит». Нет такого большого для всего народа украшения. А ты нацепи какой-нибудь селяночке хорошенько эту, как ее, ну что, на голове? Диадему. Да, диадему. И селяночка, из трудящего класса момент подастся в другую сторону. Получится паночка, а как же всеобщее равенство? Вот такие случались у них разговоры за самоваром. Лишь возвращаясь домой, Иван Платонович ощущал свое одиночество но твердо верил, что скоро, очень скоро, кто-то из близких ему людей обязательно объявится в Харькове и разыщет его. Не может быть такого, чтоб и Наташа, и Кольцов, и Юра, и Красильников сгинули без всякого следа. А коль нет следа, они живы, скрываются где-то там, на вражеской стороне, но живы. Он был оптимистом, Иван Платоныч и верю, что уже совсем скоро наступит всеобщее счастье, а раз так, то нужно учиться терпеть и ждать.